Пусть тогда попробует его унять. Но на пути выросли новые полки и артиллерия. Орудия стреляли по наступающим в упор, картечью, образуя при каждом выстреле пустоты в человеческой массе. Шичи в первых шеренгах падали, по ним ступали находившиеся сзади, не видя преграды, с отчаянием обреченных рвались на гибель. Представление о сражении дополняет рапорт командира корпуса, переданный генерал-эдитанту Татлебину. Вот некоторые выдержки из него. Наступление было введено неприятелем, замечательной быстротою. Впереди сплошная цепь стрелков, за которой непосредственно следовали поддержки в разомкнутом строю, который представлял из себя также как бы сплошную цепь. За поддержками шли резервы. Артиллерия сопровождала цепь стрелков. Несмотря на учащенный огонь всех наших девятифунтовых батарей и огонь пехоты, турки, проникнув в промежутки между окопами, перебили защитников. Слабые остатки их, уже не в силах держаться, стали отходить. Подоспевший 10 гренадерский малороссийский полк принял на себя сибирцев, Задержал наступление противник. При этом сам понес огромные потери. В несколько минут из строя выбыли три батальонных и ротных командиров. Восемь наших орудий находились в руках турок. Подошел астраханский полк и смело двинулся вперед. непосредственно за ним шел и одиннадцатый гренадерский фанагорийский полк. На подходе были восьмой гренадерский московский и седьмой й полки. В 10 с половиной часов они атаковали противника, занявшего наши ложементы. Ничто не могло устоять против этой атаки. Отбросив турок, астраханцы и финогорийцы, отдержанные сибирцами и малороссийцами, быстро продолжали наступление, штыками выбивали турок из траншей. Неизвестно, сколько бы продолжалось это страшное побоище, если б не ранение находившегося в боевом порядке осман-паши. Многие увидели, как конь под ним осел, а вместе с ним упал и он, обогренный кровью. В рядах наступающих возникла паника. Вскоре взметнулось белое полотнище турки, запросили пощады. Потери турецкой армии в том сражении составили 6 тысяч человек, а в плен сдались 10 по 6, 128 штаб-офицеров, 2000 тысячи обер-офицеров, 40 тысяч нижних чинов, 77 орудий. Есть в Москве, в Лубянском сквере, что у Старой площади часовня. Это памятник гренадерам в честь одержанной ими победы под плевной, 28 ноября 1877 года. Проект памятника принадлежал известному русскому художнику-академику Владимиру Осиповичу Шервуду. Закладка памятника состоялась через 10 лет после того сражения. Построен он на средства от добровольных пожертвований. Ныне памятник напоминает о славном подвиге русского воинства в далекой войне. На Балканах. Скобелев застал, Осман пошел в небольшом помещении караулки, куда того доставили после пленения. Турок сидел на скамье, положив раненую ногу на патронный ящик. Это был пожилой, дородный, крепкий человек с острым проницательным взглядом. На волевом лице черный спросит бородка. При нем находились доктор и переводчик. Увидев русского генерала, Осман-паша хотел подняться, но Скобелев остановил его, представился. «Я генерал Скобелев». Услышав фамилию, раненый с интересом посмотрел на вошедшего. «Так вот вы какой! Я много слышал о вас и не предполагал, что вы так молоды» а я завидую вашему таланту, сумевшему удержать крепость длительное время».